Глава девятая. Интриган. Флагманский крейсер службы безопасности «Ортис». Маркизу Арлафету не обязательно лично получать от кого бы то ни было доклады. Он мог напрямую подключаться практически к любой информации, доступной его ведомству. Его рабочее место было оборудовано всем необходимым. Другое дело, что удержать в памяти такой объем сведений даже для человека, имеющего столь обширные возможности и специализированные импланты, просто нереально. Ни один самый продвинутый эскин не способен справиться с подобным потоком динамично изменяющейся информации. Оттого и становится нереальным перекрыть все возможные правонарушения, которые происходят в таком глобальном образовании, как империя не говоря уже и о том, что существуют внешние игроки, равные по силе и даже более могущественные группы разумных. В Содружестве около 40 членов, но крупных образований всего 5, и Аратан, увы, не в их числе. Да, формальная империя достигла определенного, практически порогового уровня развития, но все равно не могла стать старшей расой. Причину этого существовала масса, и с ними приходилось мириться понемногу двигая прогресс вперед само собой маркиз не мог отпустить такой драгоценный груз без присмотра эта глобальная операция была разработана суперкластером эскинов однако детальный маршрут и легенда каждого направления доводились до конца лично крастом. он же стал инициатором подготовки указа о даровании баронету джону солу графского титула документ был внесен в государственный реестр аристократов задним числом и подписан бывшим императором одновременно с его помилованием. Уж с подобными махинациями у службы безопасности проблем возникнуть не могло. В преамбуле наградных документов значилось «за особые государственные заслуги перед империей». Это редко, но практиковалось, правда, тут пришлось поделиться личным имущественным резервом. Передаваемый чрезвычайно дорогостоящий актив Долгое время принадлежал одному из членов организации и после его смерти перешел в полное управление государственной структуры ввиду отсутствия наследников. На временную передачу системы новоиспеченному аристократу Маркизу было абсолютно плевать. Как ушло, так и вернется обратно. Таких Ленов в империи достаточно. Главное, что корабль с телами наследников ушел в прыжок по направлению к нужным координатам а несколькими десятками минут позже за ним отправился практически никем не замеченный борт, один из разведывательных кораблей 14-го поколения, специально разработанный для осуществления тайных операций. Засветка от его гиперперехода стала неожиданностью для всех, кроме Орла Фета и чрезвычайно узкой группы информированных разумных. Это был достаточно крупный, лишенный большей части выступающих деталей, Практически невидимый для современных способов обнаружения хищный кораблик. Он обладал модернизированной двигательной установкой, которая обеспечивала перемещение в более высоких слоях гиперпространства, что и позволяло ему преодолевать межзвездное расстояние гораздо быстрее. Повторить скорость тех же аграфов пока не удалось, но максимально приблизиться к этому показателю получилось. Именно поэтому разведчик должен был появиться в следующей точке маршрута гораздо раньше в его задачу входило организовать тайный конвой совместно с точно таким же членом звена экипажи кораблей прикрытия не знали всех деталей и что именно перевозит устаревший рейдер было им неведомо практически рядовое задание несмотря на размах привлеченных сил в каждой системе по ходу движения должен находиться и обеспечивать безопасность один такой корабль причем те кто везет груз В идеале не должны даже догадываться об этом сопровождении. Дополнительно в каждой точке маршрута присутствовало несколько боевых кораблей, которые в случае чего всегда могли организовать подкрепление. В задачу группы прикрытия входило не только осуществление негласной защиты, но и перехват возможных противников. Теперь оставалось только ждать. Ждать, когда зашевелятся враги империи. А в том, что это случится... Орлафет не сомневался. Конрад ему доверял, несмотря ни на что. Маркиз проработал с ним на протяжении всей своей карьеры, постепенно повышая личный статус. Ансирайтис был разумным правителем. Он многому научил молодого в то время еще графа, вернее, его наследника. Сам граф-лорк Арлафет чувствовал себя прекрасно и не думал умирать, недавно совершив очередной пролонг. Конрад заприметил его сам. Выделил из многих. Будущий маркиз выдержал не самые простые испытания в трудный для государства момент, и он выстоял, став истинным тайным клинком императора. Не имеющий практически никаких наследственных перспектив, молодой аристократ возвысился и всем был обязан своему покровителю. Но это не самое главное. Маркиз искренне полагал Ансирайтиса величайшим человеком. Этот разумный... Рожденный в императорской семье, воспитанный в лучших традициях престола наследия, оказался истинным правителем, мудрым и дальновидным, способным и на коварство, и на высочайшую милость. Случившаяся трагедия стала тяжким ударом для главы службы безопасности, ведь большая часть ответственности за все происходящее сейчас в империи легла на его плечи. В который раз он убедился, что подавляющее большинство имеющих власть аристократов предпочтет извлечь из того, что происходит в государстве после смерти его главы, какую-то свою личную выгоду. И он оказался совершенно прав. Маркиз знал, что в данный момент десятки тысяч администраторов его ведомства непрерывно подключены к мощным аналитическим центрам, которые мониторят информационные запросы и действия большей части из них. Данные фиксируются непрерывно. Исходя из них составляются модели, и все это записывается, записывается, записывается, чтобы в конечном итоге стать материалом для более вдумчивого анализа, а вполне и разбирательства. Гигантский механизм оказался запущен и постоянно наращивал обороты, накапливая квантибайты информации. Выявленные перекрестные линии обосабливаются, и дополнительно прорабатываются с привлечением псионов из числа сотрудников, тех, кому глава СБ мог лично доверять. Особый интерес направлен в сторону других членов Содружества. Много сил затрачивается на получение информации из официальных посольств, чьи представители также должны появиться на интросе. Клубок настолько туго закручен, что распутать его практически нереально, но он обязан справиться и сделает это несмотря ни на что. Покидать тронную систему Краст не собирался, именно здесь были сосредоточены все мощности аналитических центров. Он отправится туда потом, когда будет уверен, что все сделано именно так, как спланировано. Глава службы безопасности ввел в себе очередную инъекцию стимуляторов и, откинувшись в ложементе, погрузился в работу. Лично оценивая каждый присылаемый ему фрагмент этой гигантской головоломки. Борт рейдера Калигула. Первое, что я сделал, как только вышло положенное время, и появилась возможность отойти от мест, направился к себе в каюту, чтобы в спокойной обстановке вскрыть и повнимательнее изучить контейнер, полученный от маркиза. Денек, надо сказать, выдался суетный, и в голове роились сотни мыслей. Сначала я достал полученный от покойного виконта футляр, дал команду на открытие скафандра. Во-первых, нужен был непосредственный контакт рабочей зоны сканера с поверхностью кожи, а во-вторых, хотелось просто поваляться на кровати. Почему-то лежа мне лучше думается. Прежде чем прилечь, пришлось оголить рукав комбинезона и приложить небольшую и не лишенную элегантности продолговатую коробочку к предплечью. Можно было бы сделать это и пальцем но по внедренному в меня знанию я действовал наиболее разумным способом. Контейнер несколько секунд подумал и открылся. В нем находилось три чипа. Этот практически унифицированный предмет встречался мне частенько, и несмотря на различных производителей, в большей части из них присутствовала и некоторая общность внешнего вида. Судя по нему, это оказались две базы знаний. Интересно, чем сподобился обрадовать меня Маркиз? и один информационный чип. Наученный горьким опытом, я решил не прибегать к помощи встроенного функционала скафандра, а воспользовался другим предметом, специально предназначенным для этих целей. Мало ли, что там зашито. Не хотелось бы подвергать себя риску, подключаясь через скафандр. Поэтому я открыл свой небольшой сейф. У меня там хранился не новый, но достаточно приличный наручный скин, подобранный при обыске на крейсере и переданный мне. Использовать этот буферный предмет безопаснее, чем интегрированное в СКАФ устройство. Никогда не знаешь, чего ожидать от такой организации, как служба безопасности. Практически у каждого члена экипажа был такой прибор, и многие трепетно относились к своему эскину. Подчас он мог оказать очень весомую помощь, но у меня всегда был под рукой посредник, который на голову превосходил по уникальным возможностям своих физических конкурентов. Ну а теперь, похоже, придется тряхнуть стариной. После перепрошивки, которой занимался один из наших парней, мое устройство имело достаточно неплохой функционал и приличный арсенал инструментов. Поначалу я проверил чип с базами знаний. Первый попалась безранговая с названием Эспер. Правда, оказался она достаточно объемной, и на ее изучение предполагалось потратить 42 часа комбинированных занятий. Очень приличный уровень. Прикинув время, необходимое нам для прыжка, я пришел к выводу, что вполне успею ее изучить. Пока моего непосредственного присутствия не требуется при перелетах в гипере, если все идет в безаварийном режиме, то это обычная практика. А вот вторая оказалась более интересной. Специализированная военная база знаний с маркировкой МЕНТАТ, причем с пометкой «Только для сотрудников СБ», что само по себе говорит о многом. Но самый любопытный вывод, который из этого всего напрашивается. Маркиз не поскупился и явно действует в интересах Фориала. Из описания базы следовало, что это обобщенный опыт противодействия с так называемыми активными операторами псиэнергии или попросту псионами. Время изучения составит 16 часов, и она тоже безранговая, но по уровню никак не меньше второго, а то и третьего. Я уже давненько ничего не изучал. Как-то обстановка не располагала, но теперь, похоже, придется по старинке планировать эти мероприятия. Ну что ж, сначала выучим ту, которая покороче. Мы только вылетели, и надо на всякий случай побольше времени уделять экипажу. Да и стоит проверить, как там себя чувствует мой драгоценный груз. Настало время посмотреть, что находится на третьем носителе информации. Оказалось, что на удивление немного. В основном дополнительные инструкции, касающиеся юридической составляющей дарования графского титула. В числе прочего значилось, что этот самый Виконт являлся сотрудником службы безопасности, а второй специалист был обычным работником имперской канцелярии. Их присутствие на борту необходимо для обеспечения оперативного прикрытия и обязательно для выполнения. Предполагалось, что они окажут реальную помощь после прибытия в конечную точку маршрута и на самом деле введут меня в права пользования Леном. Дальше шли тонкости относительно легендирования, и, надо признать, все сказанное там имело настолько стройную и логичную базу, что возникло ощущение, что этот план просто идеален. Сообщалось, что в каждой системе по нашему маршруту будут присутствовать несколько кораблей поддержки, и в случае чего можно подать сигнал, при получении которого любой из них тут же вмешается и окажет помощь. Отложил в сторону информационный чип, предварительно на всякий случай полностью стерев его, вспомнив о старом добром принципе, изложенном в правилах по секретному делопроизводству, намертво вбитым в мою голову еще во время обучения на Земле. Хотя если где-то там, на родной планете, это помогало и было разумно, то здесь при наличии определенного желания добыть практически любую информацию не составляет особых проблем. Есть достаточно много узких специалистов, которые за денежку немалую просеют все ваши воспоминания и вытащат оттуда все, что нужно, с 97% вероятностью. А есть и настолько сильные псионы, которым ты сам все расскажешь, что они захотят. Или различные древние штучки. Достаточно вспомнить историю надагоря, где благодаря подобному артефакту была оболванена целая планета, не то что один человек. Запустив процесс обучения, я развалился на кровати и уставился в потолок. Странное это ощущение, когда где-то внутри твоей головы начинают появляться знания, которых раньше там не было. Само по себе присвоение чужого опыта, а по-другому в принципе это назвать и нельзя, потому что любые знания — это чей-то опыт, было невозможно без наличия полностью пророщенной нейросети, чьи тончайшие нити пронизывают все части мозга, превращая его таким образом в некий биокомпьютер. Как будто где-то там, глубоко внутри черепной коробки, появляется трудно чувство, словно что-то зудит. Это сейчас в зоны мозга ответственные за воспоминания искусственно вносятся специальные сигналы, становящиеся после усвоения приобретенными знаниями. Никто не мешает сосредоточиться и погрузиться в более детальную проработку информации, овладевая тем самым личным, видоизмененным опытом, который намного ценнее. И если была возможность, то я предпочитал учиться именно таким образом. Время на освоение базы от этого не уменьшалось, а иногда могло и увеличиться. Подчас сами они в своей структуре по умолчанию требовали часть практики передавать именно таким манерам. Несколько минут позанимавшись этим способом, я осознал, что меня что-то тревожит и вернулся к обычному фоновому восприятию обучения. Что делать дальше? Самый насущный вопрос. Принц на борту и соскочить с выполнения задачи не получится. Но что происходит, ни черта не понятно. План Маркиза идеален, тут трудно поспорить, но всех его тонкостей нам просто не дано знать. Это ясно как день. Я бы поступил точно так же. Я открыл переданную мне бароном папку и снова вчитался в детали операции. Все скрупулезно расписано буквально по минутам, и докопаться было просто не к чему. Всего необходимо совершить пять прыжков. Причем в последнем надо немного поменять вектор разгона, после чего финальный гиперпереход и выход в системе рядом с Интерсом. Дальнейшая доставка принца уже не моя забота, Здесь можно было расслабиться, и вроде бы все ровно, но где-то глубоко внутри гнездится неуверенность, подогретая древней как мир армейской мудростью, гласящей, что любой, даже самый надежный план, работает только до первого выстрела, а их прозвучало уже два. Теперь надо ждать подвоха, а лучше вообще попытаться его не допустить. Так, что мы имеем? Принц и его сестра на борту. Контейнер, возможно, секретной информации для него, и непонятно, насколько это важно. С другой стороны, жил же он как-то без нее, а значит, пока может и подождать. Мешает только одно «но». За данную информацию погиб человек, даже два. Если бы там была какая-то ерунда, то уж наверняка подобного бы не случилось. Следовательно, там что-то серьезное. Леконт точно был СБшником и очень не хотел, чтобы мы о чем-то узнали. Мог он быть осведомлен о чем-либо подобном? — Хм, вполне. Ведь не моргнув глазом, прикончил того паренька, разрушая свою легенду. Значит, явно не хотел, чтобы контейнер и его доставщик попали к нам в руки. — Ну, и что нам это дает? — Как вариант, нельзя исключать заговор. Кем бы Орлафет ни был, но он не всесилен и сам вынужден соблюдать некие правила. А что, если где-то там дальше, через пару прыжков, будет ждать какой-нибудь серьезный корабль, который нас просто распылит на атомы? Наследники погибнут. Мы тоже. А маркиз ставит императором кого-то другого. Свято место пусто не бывает. Такое вполне возможно, и тогда в запечатанном контейнере может находиться информация от тех, кто мог узнать об этом плане. Ведь тот паренек точно был уверен, что Фариал тут, а, по словам маркиза баронет не из его конторы. «Значит, это другой игрок». И тогда все становится на свои места. Виконт действовал молниеносно и, не задумываясь, устранил угрозу, следовательно, он что-то знал. их поторопился Стакс. Сейчас бы я очень хотел получить несколько ответов. Похоже, придется все-таки будить венценосных наследников раньше времени и, быть может, смерть этого баронета не будет напрасной, и он еще окажет нам помощь. Империя Аграф. Система Винтис. Резиденция барона Самуэля. «Присаживайтесь, Вилдар!» — нарочито мягко произнес сухощавый Аграф, удобно, практически по-хозяйски развалившийся в кресле. Этот опасный, разумный, обладающий цепким и острым взглядом, вальяжно указал кивком настоящий рядом предмет мебельного гарнитура. Появление этого неожиданного гостя немного выбило из колеи владельца апартаментов. Его совершенно точно не должно было быть на его родовой планете. Тем более столь внезапный визит явно не сулит ничего хорошего. А внутрь закрались липкие щупальца страха, но граф усилием воли попытался не подавать вида. Сам барон Самуэль только что вернулся в принадлежащую ему резиденцию и с удивлением обнаружил нежданного высокопоставленного посетителя, преспокойно прошедшего все периметры безопасности, хотя это было и неудивительно, с его-то деятельности. Причем Искин сообщил ему о гости буквально на пороге, и хоть как-то подготовиться времени уже не оставалось, да и смысла особого не было. Наверняка в данный момент все системы уже полностью под внешним контролем практически всесильного дальнего родственника. «Благодарю вас», — не менее степенно ответил Вилдар и уселся в предложенное ему соседнее кресло. За огромным панорамным окном расстилалась безмятежная картина бескрайнего моря. Местное светило уже клонилось к закату, и отбрасывала красноватые отблески на окружающие предметы. Расположение очень вычурного с архитектурной точки зрения здания было выбрано не случайно. Барону нравился живописный закат. Не зря предки облюбовали эту планету в качестве центральной в своих владениях. Мягкий климат и прекрасные условия способствовали этому. «Прелестный закат», — отметил хозяин системы. — А вы правы. В это время циклы заката здесь просто потрясающие. Когда-то я сидел вот так же с вашим отцом, но я решил посетить вас не для этого. — Догадываюсь, — задумчиво ответил аристократ ровным тоном. Однако в его голове крутилось множество мыслей. — Сомневаюсь, что только ради этого чудесного зрелища. — Что привело вас ко мне? Чем я могу служить империи? На что ты надеялся, когда задевал эту свою авантюру? — Признаю, спланировано неплохо. Но вот результаты. — Аратан нам нужен, а ты своими действиями внес хаос. Император очень недоволен. Резко сменил тон собеседник, обрушивая на барона обвинения. Потрудись объяснить. — Очень жаль это слышать, но это всего лишь младшая раса. — Одна из многих, и я был уверен, что Светлейшему глубоко на них плевать. Попытался прикинуться идиотом Вилдар, сразу же осознав цель визита. Посетитель покачал головой и продолжил. — Не стоит юлить, барон. Ты прекрасно знаешь, что Аратан — один из сильнейших игроков в Содружестве, и как бы мы ни тормозили их развитие, но рано или поздно они выйдут на наш уровень. Только это спасает тебя от серьезного наказания. Мне пришлось потрудиться, чтобы хоть немного прикрыть тебя. Мне непонятно одно. Каким образом ты организовал убийство Конрада? Эта информация чрезвычайно важна. «Ха-ха-ха-ха-ха!» рассмеялся ограф «Теперь, кажется, я понимаю, для чего вы затеяли весь этот разговор. Но боюсь вас огорчить. Я не имею к этому ровным счетом никакого отношения». «А если бы узнал, то непременно сообщил по инстанции. Я тут совершенно ни при чем». «Вы хотите сказать, что не знаете, каким образом было совершено это действие?» Немного сменил тон собеседник. «Именно так», — подтвердил Вилдар. «Разумеется, я знаю, что его смерть стала последствием разрушения нашей нейросети. Это, как понимаю, уже не секрет» но я не смог выяснить ничего конкретного. Жаль. Я надеялся, что мы сможем понять друг друга. Дело в том, что наша империя очень сильно заинтересована в получении подобного инструмента. Мы смогли проследить ваше опосредованное вмешательство в дела Ротана и найм Безликих. Должен признать, что вы действовали достаточно изящно. Насколько я понимаю, вы руководствовались правом Костиса? — Вы совершенно правы. Я долго искал и нашел виновных в гибели Лазара. Могу сказать, что это было непросто. Оказывается, мой младший братец решил воплотить свою безумную идею в жизнь. Он взял один из наших специализированных научных кораблей и связался со сторонними нанимателями из Арвара. Всю картину целиком прояснить не удалось, но совершенно точно по какой-то нелепой случайности к нему попал сын Ансирайтиса вместе еще с одним хомо. Судя по всему, Лазар проводил на них свои эксперименты, и я подозреваю, что именно он установил сыну Конрада свою поделку. Вы ведь знаете эту историю? Вот из-за их действий он и погиб. А корабль с нашим оборудованием и его разработками попал в руки спецслужб Паратана где и растворился без следа. «Это все мне известно». «Следовательно, вы воспользовались служебным положением для ведения своего частного расследования, не поставив никого в известность». «Ничего другого мне не оставалось», — признал Вилдар. «Готов понести справедливое наказание. Но по какому конкретно обвинению?» «Я в курсе этой ситуации» и должен признать, что ваш покойный брат совершил ряд серьезных преступлений, не только испытывая свои образцы на рабах, даже если они принадлежат к младшей расе, но и играя в опасные игры с вирусом, способным уничтожить любую нейросеть. Было мнение, что именно его и применили для убийства Конрада, но расследование не подтвердило эту версию. — Честно говоря, мне безразлична судьба этого идиота, — отмахнулся барон. Но тут дело в другом. У него находился наш родовой клинок. Несколько тысяч циклов он передавался из поколения в поколение, пока этот кретин не прихватил его с собой. «Что?» — удивился гость. «Реликвия уничтожена. А вместе с ним и наша честь. Надеюсь, вы сможете меня понять». Горделиво выпятил нижнюю челюсть барон. Вы хотите сказать, что вложили столько средств и сил на осуществление всего этого ради простого, пускай и раритетного, потерянного клинка? Вы вообще в своем уме? Это что, артефакт Джори? С этого меча началось возвышение нашего рода. Это не просто оружие. Это душа семьи. И теперь она утеряна. За это кто-то должен ответить, так пусть ответят те, кто стал причиной его исчезновения. Насколько я знаю, врагов у наследника Аратана предостаточно, так что какая разница, если он, скорее всего, и так погибнет? Пусть сделает это с моей помощью. Тем более вы сами сказали, что эти хомо рано или поздно приблизятся по своему развитию к нам. Так не время ли внести немного раздора в их внутреннюю жизнь и откатить назад? Мы ведь не раз это делали. «Барон, мне кажется, с вами не все в порядке. Вы несете какую-то чушь. То кости, то старый Меч. Вы непоследовательны. Похоже, вы слишком долго занимались анализом, и стоит сделать перерыв». «Для меня это одно и то же. Я защищал свою честь». Упрямо продолжал гнуть свое Вилдар. «Все ваши действия проанализированы». Император крайне недоволен. Мне поручено купировать ваши действия и вынести вам серьезное предупреждение. Вам запрещено вмешиваться в жизнь аратана. Вы будете находиться здесь в течение трех циклов. Можете считать это домашним арестом. До особого разрешения вам запрещено проводить работу по усовершенствованию нейросетей. И настоятельно советую поблагодарить нашего мудрейшего императора за такую щедрость. «Разве он может лишить меня права Костиса? Да и подобные разработки — основа нашей экономики!» «Император может все!» — вновь повысил голос опасный гость. «А в данный момент в интересах нашего государства некоторый период стабильности в содружестве. Своими действиями вы практически разрушили несколько глобальных стратегий». Причем исправлять их придется моему ведомству. Из уважения к вашему роду и былым заслугам я всего только лишаю вас занимаемой прежде должности в нашей службе. Считайте, что вы находитесь в ссылке. И примите последний совет. Постарайтесь прожить это вынужденное время, любуясь подобными чудесными закатами. Кивнул мужчина на водную гладь, раскрашенную бордовым. Если станет известно, что вы ослушались сиятельного, а я об этом узнаю очень быстро, то боюсь таким легким наказанием вам уже не обойтись. Дарсул вам будет назначен позже. Благодарю вас за совет и за то, что лично донесли до меня эти слова, граф, уважительно склонил голову Вилдар. Я сделал это не ради вас лично. Мы все-таки находимся с вами в родстве, да и разработки вашей корпорации важны для империи. И если вашу должность я сохранить не в силах, то жизнь вполне, так что цените. Я вас услышал и безмерно благодарен вам за участие. Желаете что-нибудь выпить? Нет-нет, мне уже пора. Я насладился закатом, а впереди еще столько дел». «Не провожайте, я сам найду дорогу», — произнес, покидая кресло, вновь нацепивший добродушную маску собеседник. Вилдар Самуэль поднялся следом и проводил гостя до лифта. Коротко и уважительно поклонился, и как только за посетителем закрылась дверь, вновь вернулся к панорамному окну. Ему предстояло хорошенько подумать над ситуацией. То, что император оставил его в живых, несомненно, плюс, но то, что вся его тщательно спланированная задумка полетела в бездну, было очень плохо. Причем теперь это не просто компромат. Это серьезный рычаг будущего воздействия. В этом достаточно опытный в придворных интригах аграф не сомневался. Что-то недоброе высокопоставленные подонки задумали. Вполне возможно, они положили глаз на его корпорацию, осуществляющую разработки новых типов нейросетевого оборудования. Не зря граф упомянул это в разговоре. А значит, следует ждать подлого удара. Интересно, как они преподнесли императору эту ситуацию? Сейчас стоит действительно затаиться и переждать, а потом уже попытаться выяснить настроение сиятельного. И знает ли он вообще обо всем этом? Вполне возможно, что эта инициатива совсем других разумных, и император о ней даже не слышал. Утешало одно. Вряд ли они смогли полностью просчитать весь план. Он уже давно запущен, и остается надеяться, что хоть один из вариантов сработает. Не зря ведь он столько циклов трудился старшим аналитиком внешних связей в службе безопасности, имея широкий доступ к самой закрытой информации. Аграф усмехнулся и сложил руки на груди, вновь обращая внимание на безмятежную гладь воды. Светоч практически скрылся за горизонтом, погружая эту часть планеты в сумрак. Барон был собой доволен. Как бы ни прошел неприятный разговор, а он все-таки смог сбить с толку старикашку. Пусть считает его кем угодно — сумасшедшим, идиотом. Так даже лучше. Это позволит выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Борт рейдера Калигула! Связавшись с Зицем, я попросил его подойти ко мне в каюту. Немного подумал и точно такое же сообщение и отправил стаксу. Видимо, он был где-то неподалеку, потому что появился раньше уголок, бросил мимолетный взгляд на стол где рядом с черной вазой, оставшейся после изготовления Трояна, лежал вскрытый футляр и пустая пластина с информационным чипом. Он деловито поинтересовался. «Есть что-то новое?» «Да как тебе сказать, кое-что действительно есть. Но я думаю, сейчас надо попытаться вскрыть кейсы и посмотреть, что в них находится». «Тогда нужен ЗИЦ». «Я его уже вызвал, просто не хотел это делать без твоего присутствия», — пояснил я. В дверь постучали, и я дал разрешение на ее открытие. За ней стоял маленький ксенос, явно не ожидавший увидеть у меня сибурианца. Он застыл в дверном проеме, а его маленькие глазки заметались между нами, пытаясь понять, что тут происходит. «Проходи. Нам нужно с тобой серьезно поговорить», — попросил я, и малыш сделал несмелый шаг вперед. Дверь за ним закрылась, отрезая ему путь к бегству. «Что происходит, Большой? Вы как-то странно на меня смотрите. Я совершенно точно ни в чем не виноват». «Никто тебе не обвиняет, Зиц. Мы хотели поговорить с тобой по другому поводу». Я подошел к шкафу и, открыв его, достал оттуда один из кейсов. «Вот смотри. Нам очень надо, чтобы ты вскрыл эту штуку. Сможешь?» Улгол придвинулся поближе, рассматривая то, ради чего его вызвали. Он протянул свои щупальца к чемоданчику и, забрав его, начал вертеть, внимательно изучая. Наконец он закончил и вынес свой вердикт. «Попробовать можно, но гарантии дать не могу. Такого я еще не открывал». «Не может этого быть. Ты и не сможешь», — решил подначить я его. «Принцип понятен, но степень защиты этой штуки очень высока». «А что это вообще такое, и откуда оно у вас?» «Трофей», — вставил Стакс. «Нам интересно знать, что находится внутри». «Там что-то ценное?» — сразу же заинтересовался Ксенос. «Вполне возможно. И желательно получить это неповрежденным», — подтвердил я. «Здесь генетическая привязка. Но, кажется, я знаю, как можно попробовать ее обойти. Правда, нужно кое-что позаимствовать». Из мастерской. Задумчиво протянул малыш. Я проверил местоположение членов экипажа и решил, что мы спокойно можем попасть туда незамеченными. Пойдем? Скомандовал я и, подхватив кейс, направился на выход. Добравшись до мастерской, мы на всякий случай заблокировали дверь, а Зиц загерметизировал шлем своего скафандра. Без бустеров тут никуда пояснил он, ответив на наш немой вопрос, и начал придирчиво комбинировать небольшие футляры с газовыми смесями. Видимо, выбрав подходящие бустеры, он активировал запуск состава и, судя по выражению его лица, часто и глубоко задышал. Через несколько минут подобной дыхательной гимнастики, добившись нужного результата, он принялся за работу, а мы со стаксом отошли в сторонку, чтобы ему не мешать. Что уж там творил этот Пронера, понять было сложно. Кейс вертелся в пространстве, два небольших микродроида производили какие-то манипуляции. Так шли минута за минутой, и вот к исходу без малого часа, когда часть панели хитрого устройства оказалась демонтирована, были прокинуты какие-то дополнительные шлейфы, малыш повернул голову в нашу сторону и взмахнул свободным щупальцем, приглашая нас подойти поближе. «Ну, вроде все. Надо попробовать». Затараторил он и, не дожидаясь одобрения, осторожно попытался раскрыть кейс. В последний момент у меня возникло какое-то смутное ощущение, что делать этого не стоит ни в коем случае. Я уже было собрался крикнуть, чтобы он остановился, но не успел. Где-то внутри аккуратного, обмотанного проводами чемоданчика возникла яркая вспышка, буквально разорвавший этот миниатюрный сейф и отбросивший относительно легкого ксеноса в сторону. Ни я, ни Стакс даже глазом моргнуть не успели. А мне еще вдобавок прилетело по лицу пятисантиметровым куском оторванного щупальца. Похоже, нашему незадачливому взломщику серьезно досталось. Я сразу же бросился к нему и попытался оценить степень повреждения. Действительно, то щупальце, которым он схватился за рукоятку чемоданчика, и пострадало. Хорошо, хоть не очень сильно. Да и насколько я знал, такие повреждения для этого вида не смертельны. Помнится мне, что ему частенько приходилось страдать от усекновения конечностей на возмездии 14. Из них сидельцы даже рагу делали. Улгол деактивировал шлем скафандра и виновато пропищал. «Прости, Большой. Похоже, там где-то внутри был какой-то секретик». «Да хрен с ним, с секретиком! Сам-то ты как?» Поинтересовался я, с тревогой смотря ему в лицо. Ха, хваталку покосили. Хихикнул он, видимо, еще не совсем отойдя после употребления своих бустеров. «Оно у меня почти получилось». «Помощь нужна?» «Я уже активировал аптечку и скоро начну регенерировать. Так что не беспокойся. Что там, интересно, все-таки было?» «К сожалению, мы этого уже не узнаем». Задумчиво проговорил Стакс, рассматривая остатки кейса, разорванного пополам. «На первый взгляд, ничего особенного. Тут такая мешанина, что точно сказать невозможно. Несколько каких-то портативных приборов, но от них мало что осталось. Чипы с информацией тоже спеклись. Думаю, даже бесполезно пытаться их реанимировать». ЗИС. Нужно как следует изучить эти останки, чтобы ты гарантированно смог вскрыть еще один такой же кейс. Попросил я, немного подумав над тем, как поступить дальше. «А у вас что? Есть еще один?» Заинтересовался Улгол. «Представь себе, есть. Но надо сделать так, чтобы подобного фейерверка больше не было». «Да понял я, понял. Сейчас подберу другой составчик и начну работать. Только открывать в следующий раз будете сами». «Да какого хрена ты вообще полез туда своими щупальцами? Но есть же специальные дроиды, что мешало воспользоваться ими? Ведь ты же работал с их помощью». «Я был уверен, что у меня все получится», — буркнул малыш, вставая на ноги. «Ничего. Вот посижу еще немного и точно осилю». «Давай-ка, мой друг, не торопись. Как разберешься в этой конструкции конкретно, позовешь нас, и мы принесем еще один кейс». «Да понял я, понял». Они слабые тут систему уничтожения. Качественно сработано». Забормотал он, вытряхивая остатки содержимого чемоданчика на стол и раскладывая на нем поврежденное устройство. Работа началась заново и стоять над душой у малыша не имело никакого смысла. Мы покинули мастерскую и направились обратно. «Надо еще попытаться вскрыть наручный скин, вспомнил я о находке стакса. «Бесполезно». Там стояла настройка на состояние жизнедеятельности носителя. Я уже проверил, информация полностью уничтожена. Что-то нам не везет. Может быть, узиться все-таки получится? Я бы на это особо не рассчитывал. Их ведь не зря используют, но сейчас, может быть, что-нибудь и выйдет. Насколько я понял, ты получил базы. Да, тут Орлафет не поскупился. А вот что делать с остальной информацией? и ума не приложу. «Так что там было?» «Виконт, которого ты прикончил, был агентом СБ, а второй паренек на самом деле работал в имперской канцелярии, самый настоящий юрист. Там под это дело целая легенда заложена. В этом-то и сложность. Ни хрена не понятно, почему его надо было убивать». Я немного подумал и решил поделиться со стаксом файлом, полученным от маркиза. За это время мы успели вернуться в мою каюту. Сибурянец по своему обыкновению сразу же развалился на диванчике и молча принялся изучать полученный документ. Наконец он закончил и продолжил разговор. «Насколько я понимаю, ты хочешь разбудить принца?» «А что еще остается, если там действительно что-то важное?» «Я тоже думал об этом, но предлагаю сделать это попозже». «В любом случае мы можем попытаться скрыть присутствие наследника на борту или засунуть его в капсулу обратно». «А вот это уже будет зависеть от того, что в этом послании». «Согласен», — кивнул Лакен. «Нет желания перекусить. Время еще есть». «В принципе, можно», — пожал плечами я. «Все равно надо ждать, пока Зиц справится». Через час после того, как мы успели поесть, поступил сигнал от нашего взломщика. Судя по всему, он был готов продолжить. Пришлось возвращаться в каюту и нести кейс нашему травмированному специалисту. Стакс тоже решил присоединиться, и началось повторное священное действие. Правда, настроение в этот раз у накачанного новой порцией бустеров улгола было явно повеселее. Судя по всему, он действительно надеялся на положительный исход, да и часть манипуляций была уже явно отработана, потому что буквально через полчаса наученный горьким опытом малыш отошел от кейса и предоставил право его открытия среднему ремонтному дроиду. На всякий случай мы тоже отошли подальше, но все прошло благополучно. Опутанный проводами чемоданчик открылся без каких-либо опасных эффектов. Скорее всего, именно это устройство принадлежало баронету, потому что внутри находились геральдические пластиковые документы. Осторожно вытащив их из остававшегося по-прежнему опасным устройства, я начал внимательно осматривать извлеченные из кейса предметы. Судя по всему, это как раз и были документы, удостоверяющие мое право на Лен. Императорская дарственное на наследный титул. «Спасибо, Зиц, ты молочина» похвалил я довольно у собой взломщика. «Очень нам помог». «А что это вообще такое?» «А это, мой друг, бумаги, подтверждающие получение титула Елена». «Так, может, я тогда заработал какой-нибудь бонус? Я бы не отказался погулять по какой-нибудь станции. Ведь в твоих системах наверняка должны быть станции». «Конечно, заработал. Вот доберемся до места, будешь гулять где хочешь» пообещал я, забирая папку с документами. Я кивнул в сторону рабочего стола с раскуроченными кейсами. «Как думаешь, они не опасны?» «Теперь уже нет», — с уверенностью заявил Улгол. «Значит, отправляй всю эту дребедень в утилизатор, а сам к доктору Селиму, может быть, он сумеет помочь тебе побыстрее разобраться со своей хваталкой». «В этом нет смысла. Да и этот жадюга потом ведь счет выставить может». «Она сама скоро отрастет», — уверенно заявил Зиц, достаточно проворно при помощи дроида перенося остатки обоих кейсов к приемной камере утилизатора. «Надеюсь, ты понимаешь, что рассказывать об этом не стоит», — поинтересовался Стакс у Ксеноса. «Само собой», — закивал малыш. «Ну все, поработали и хватит», — подытожил я. «Разбег по норам». Вернувшись к себе в каюту, я задумался еще раз, а потом убрал полученные практически чудом бумаги в свой личный сейф и вытащил в центр каюты мордук. Взяв в руки троян, я собрался с духом. Ждать удобного случая бессмысленно. Следует попытаться, хоть и таким варварским способом, вернуть скафандр к жизни. Наградное оружие послушно разложилось и приняло боевую форму, мысленно перекрестившись, я приступил к вандализму, воткнув лезвие в грудной отдел брони. Хоть и не без усилий, но это удалось сделать, и я принялся, словно консервным ножом, вскрывать с таким трудом доставшийся мне боевой скафандр. У меня получилось вырезать практически всю переднюю часть торса, и только тут я понял, что полностью влезть, не раскурочив весь скаф, у меня не выйдет. Однако, кое-как согнувшись практически в позу эмбриона, Получилось протиснуть свое тело и совместить коннекторы. Где-то глубоко внутри я надеялся, что Мордук сразу же пробудется от сна и Пыржик ко мне вернется, но, к сожалению, этого не случилось. Пришлось лежать, раскорячившись в неудобной позе, дальше, в надежде на то, что он сможет зарядиться моей пси-энергией. Однако минуты проходили за минутами, и ничего не менялось все тело затекло и я держался лишь на силе воли пока внезапно все не изменилось шлем скафандра раскрылся и голова буквально провалилась внутрь а секундой позже то же самое произошло и с ногами мой чудесный мордук подал первые признаки жизни отобразившись на экране нейросети как неопознанное оборудование